Глава 9. Не оглядывайся. Только не оглядывайся. Эта девчонка буквально околдовала меня своими глазищами. До чего я дошёл? Ревную к поварёнку, которого вижу первый раз. Да и девчонка не моя подружка, о чём я думал? Зачем согласился на этот спор? Отбежав на десяток метров, я притормозил. Ноги почти не двигались, дыхание сбилось. Я сел на скамейку и закрыл глаза. Сразу будто по волшебству появилась картинка. Арита смотрит растерянным взглядом. Чуть не завыл я. Вот идиот, совсем мозги потерял. Что делать? Пришлось встать и тащиться обратно в кафе. Обед в этом месте стоил дорого. А может наказать девчонку? Появилась коварная мыслишка. А что? Пусть платит сама, нечего поварам глазки строить. Я даже остановился у входа в кафе, но тут же отбросил мерзкую идею. Я сам вчера испытывал отчаяние от безденежья, понимаю, что это такое. Не совсем ещё подонок. Жалко редко. Она по-прежнему сидела за столом. Рядом никого не было. Укол совести не заставил себя долго ждать. И чего ревновал? Я огляделся. Пока я тешил своё обиженное самолюбие, не заметил, что кафе опустело. Холодный день сменился таким же противным вечером. Люди разбрелись по домам. И правильно. Что тут ещё делать? Прокаты закрылись, музей тоже. Фонтаны уже отключили. Остались только кафе и рестораны. Но и они перешли на ночной режим работы. Рита разглядывала панно с фотографиями и улыбалась. Перед ней на столе лежала обычная записная книжка и ручка. "Весело тебе, я смотрю", буркнул я. "О, вот и ты", Рита повернулась ко мне. "А почему я должна плакать? Потому что мой кавалер бросил меня одно, ты с поварёнком хорошо развлеклась. А ты у нас козёл ревнивец?" "Что?" вскипел снова я. "Антон, кажется, ты охладился мало. Сходи ещё прогуляйся". Рита встала и смотрела на меня с вызовом. "Не твоё дело". Хотелось взять её за тоненькую шейку и придушить, как цыплёнка. Как может нищенка из низов вызывать во мне такие противоречивые чувства? Мы смотрели друг на друга, не отрываясь, будто в гляделки играли. Арета первая отвела глаза. А зачем грубишь? Сам меня привёл сюда, сам потащил в кухню, а теперь бесишься, миролюбиво сказала она. Или не любишь изятов? Да мне плевать на них. Ладно, не злись, иди сюда. Она схватила меня за рукав и потянула к себе. Смотри, какие интересные снимки. Рита показала пальцем на несколько смешных фото. На них были изображены парочки, позирующие вместе с поваром. В основном на фото был один и тот же человек пожилой кореец с хмурым лицом. Рита повернулась ко мне, и её глаза возбуждённо горели. Я снял куртку и сел. "А что тут особенного? Люди благодарят шеф-повара за вкусную еду. Кафе сделало из этого простого жеста вежливости рекламу". "Нет, ты не понимаешь. Это так здорово! А если сделать кафе для влюблённых и целую стену отвести под такие фотографии? Зачем Думаешь, кому-то это будет интересно? Почему и нет? Представляешь, парочки будут специально приходить, чтобы оставить о себе память, а потом приведут в такое место и своих детей. Это же добрая семейная традиция. Хочу боссу предложить такую фишку. Рита схватила книжку, отодвинула в сторону тарелки и что-то стала записывать. Я вытянул шею, пытаясь разобрать, что она там корябает, но ничего не увидел. Хочешь тоже сделаем фото? В порыве раскаяния предложил я. Как-то стыдно стало ругаться на такую незамутнённую чистоту. Это у меня мозги неправильно устроены. Даже можем позвать твоего корейца. Дживона? Да, Алеш и знает как его. Давай, здорово. Рита сорвалась с места и помчалась к кухне. Записная книжка упала на пол, и я наклонился. В груди опять заворочилось недовольство. Ну что она всё время возится с этим поварёнком? Раздражение накрыло волной, даже в глазах потемнело. Я и не знал, что способен на такие эмоции. Я поднял книжку, Уже хотел положить её на стол, как вдруг увидел, что я страницы исписаны цифрами. Я пригляделся. Сверху было написано ежедневные расходы, а дальше следовал перечень покупок и цен. И так на каждой странице. Что это? Зачем вести такую скрупулёзную статистику? Это было выше моего понимания. Ладно, дом Арины Ивановны считает, ей по статусу положено. Но молодая девчонка, чёрт знает что. Положи на место. Арита вырвала у меня из рук записную книжку, но я и не сопротивлялся. Вот, давай фотографироваться. Она привела повара, который улыбался в 32 белоснежных зуба. Я опять нахмурился, но сцепил челюсти и решил выдержать экзекуцию до конца. Реда хотела поставить нас по бокам, а сама пристроиться в серединку, но я не позволил. Сюда иди, дёрнул её к себе и крепко взял за руку. Мне и тут хорошо, возразила она и попыталась вырваться. У тебя синяк. С этой стороны будет не так заметно. понимая, что выглядел полным дураком, метявшим свою территорию, но ничего не мог с собой поделать. Казалось бы, этот мелкий кореец мне не соперник, но уверенности не было. Слишком мне приятно, и у нас с Ритой произошло знакомство. Официант, державший в руках современный полароид, мгновенно печатавший снимки, терпеливо ждал, пока мы пристроимся. Так и сфотографировал нас: я в середине, а по краям два мелких человечка Рита и кореец. Куда хочешь повесить фото? спросил поварёна Крита. Вот чуда. Она показала на свободное место у окна. Дживон притащил кнопки, и через мгновение наши лица сияли со стены. Вернее, сияли лица поварёнка и Риты. Я смотрел, Бука, будто лимон проглотил. Ну и плевать. Больше никогда не приду в это кафе. Если бы в тот день мне кто-то сказал, что это фото изменит мою жизнь, наверное, я рассмеялся бы тому человеку в лицо. Судьба иногда делает такие повороты и преподносит такие сюрпризы, что невозможно предугадать, куда повернёт твоя дорога. А сейчас я просто сердито смотрел со снимка и крепко держал Риту за руку. Хен, обратился ко мне кореец, и заметив мой недовольный вид, поправился. Прости. У нас Хен это старший брат, общепринятое обращение. Мы скоро закрываемся. Отец просил вас поторопиться. Хорошо, не волнуйся, мы сейчас, ответила Рита и стала собираться. Я вызвал такси к воротам. Мы вышли из кафе и направились туда. Ветер немного стих, но похолодало ещё больше. Я взял Ритту за руку, она попыталась освободиться, но я крепко её держал. Не дёргайся. Я тебя отвезу домой. Зачем? Просто посади меня в такси. Я так хочу. В такси мы сели сзади, и опять это было моё желание. Не знаю, что делала с моими мозгами эта девчонка, но они плавились и никак не хотели рассуждать здраво. Я абсолютно ничего не знал о ней, а она обо мне, но тянула меня к ней магнитом. Слушай, Рита, а зачем ты записываешь все расходы? «Чтобы выжить, мне нужно рассчитывать свой бюджет», — уклончиво ответила она. «А разве ты так не делаешь?» «Что? А зачем мне?» «Ну да, вы, мажоры, деньги не привыкли считать. Вы даже их не зарабатываете. Откуда вам знать их цену?» «Нет, я всё равно не понимаю. Как ты можешь питаться на 150 рублей в день? Ты и это подсмотрел?» «Много ума не надо. Ничего сложного. Завтрак, два бутерброда с сыром и чай. Это примерно 25 рублей. Обед в столовой колледже на 75 рублей». Обычно беру или салат и суп, или второе. И ужин на пятьдесят. А если у Азамата что-то осталось, тогда и вообще бесплатно. А разве есть такая дешёвая еда? Тьфу, да ты, Антон, совсем жизни не знаешь, — засмеялась она. Люди и на меньшее живут. Получается, ты работаешь, чтобы есть. У тебя даже одежда не по сезону. Кроме еды я трачу деньги на дорогу и на оплату общежития. Если я могу контролировать свои расходы, значит, смогу отложить немного на более серьёзные покупки. Но это же полный пипец. Что? Такая жизнь? А это не твоё дело, огрызнулась Рита. Мы приехали. Она выскочила из такси и сразу кинулась к крыльцу общежития. Но нет, так мы не договаривались. Я расплатился и бросился за ней. Она уже позвонила в дверь, но я успел вовремя и стоял рядом, когда на пороге появился сторож. Опять ты, Антон Стрельников сын своих родителей, воскликнул он. И что сейчас забыл у нашего дома? Надо же, запомнил, как меня зовут, цепкий старик. проводила Риту, чтобы её никто не обидел. А ей случайно самой тебя бояться не надо? Нет, что вы. Я сама порядочность. Пока, уезжай, сказала Рита и поднырнула под руку сторожа. Нет, погоди, мы не договорили. Я кинулся следом, но дядя Вася, или как там его, преградил мне дорогу. Куда? Время позднее, в женскую общагу мужикам дорога закрыта. Я только два слова скажу, пожалуйста, взмолился я, сам не зная почему. Я достал кошелёк Арины Ивановны, И вытащил 1000 рублей. Вот не хотел тратить налечку, но, видимо, придётся. Сторож воровато огляделся и купюром мгновенно исчезл в его кармане. "Говоришь, мужикам вход закрыт?" усмехнулся я. "Кажется, дядя Вася не против заработать на чаёк. Ладно, заходи, только стой здесь, не шагу вперёд, пока я за рыткой сбегаю".